34 январь 25. -е. Дайте время. Всему свой частный лучший. Сын мой, указую принять меры к тому, чтобы держаться неотделимо. Для этого нужно усилить мысль о действиях совместных со мною и ею сломить сопротивление проводников. Каждое препятствие нужно и ценно тем, что порождает в духе человека огни преодоления, умножая их силу. Слушай, мысли о смысле препятствий, рождающих силу, надо твердо освоить. Сознательно можно черпать эту силу от каждого противодействующего явления, предварительно преодолев его в духе. Преодоление в духе важнее физического, оно родит эту силу из недр духа. Поборемся, девиз победителя, духом не сникнуть, в духе не сломиться, в духе не отступить, в духе преодолеть и силу умножить — В этом победа. Проводники сломимы, но дух не сломим. Несломимость духа плоды даст в надземном, даже при невозможности сломить земное препятствие. Тело может не выдержать и сломиться, но мощь духа ничто не может сломить. При осознании этого легче ломаются земные преграды. Никто и ничто ни вовне, ни внутри не заставит склониться перед чем-то ни было дух, идущий со мною к победе.